Процессии на Иордань, для которой собирается все приходское духовенство, прежде приносили от каждой церкви лучшие, какие где были, ризы, что производило неприятную для глаз пестроту. В 1842 году к празднику Богоявления по воле государя изготовлено было для всего духовенства, впрочем, на собственный счет каждой церкви, совершенно единообразное облачение, чем чрезвычайно украсилась процессия. Это облачение, в котором ризы и подрясники из серебряного, а плечи из золотого глазета, впервые тут показавшиеся, с тех пор стало уже постоянно употребляться при всех церемониях, на которые является духовенство от разных церквей. 25 января ознаменовалось редким в нашей административной истории событием. По случаю утверждения проекта «Железной дороги между столицами» Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор представлял императору Николаю депутацию, состоявшую из семнадцати почетнейших купцов, избранных из среды торгующего сословия, для принесения Его Величеству всеподданнейшей благодарности за этот новый знак монаршего попечения о пользах и процветании коммерции. К краткому о том известию и к поименному списку лиц, составлявших депутацию, газеты наши присовокупили следующее. Государь-император, благоволив всемилостивейше принять искренние выражения чувств всеподданнейшей благодарности, изволил в то же время отозваться к упечеству что построение железной дороги будет произведено в действо успешно, быв поручено ближайшему и непосредственному попечению его императорского высочества государя-цесаревича, наследника престола. Слова сии возбудили во всех, слышавших оное, искреннюю душевную радость. Газеты, разумеется, и не могли сказать более, но чего они не в силах и не вправе были передать – Это того поэтического приема, который государь сделал депутацией. Того, отличавшего его в высшей степени дара сердечного красноречия, который он снова проявил тут во всей полноте. Того восторга, которым одушевились все эти добрые русские люди при его мощном и истинно русском слове. Тех слез благодарности, которые лились у них даже и после, при пересказывании подробностей этой аудиенции, продолжавшейся более четверти часа. На другой день я виделся с некоторыми из них, и они все еще были в каком-то восторженном состоянии. Император Николай знал и любил Русь, как знал и любил ее до него разве один только пётр Великий, а знания народа, согретое любовью, всегда действует с электрической силой он принял депутацию в своем кабинете, в сюртуке, запросто, по-домашнему, что с первой уже минуты произвело самое приятное впечатление. Прежде чем кто-нибудь успел выговорить слово, он начал с изъявления своей благодарности за внимание купечества к попечениям его об этом деле. «Мне надо было, — продолжал он, — бороться с предубеждениями и с людьми, Но когда сам я раз убедился, что дело полезно и необходимо, то ничто уже не могло меня остановить. Петербургу делали одно нарекание, что он на конце России и далек от центра империи. Теперь это исчезнет. Через железную дорогу Петербург будет в Москве и Москва в Кронштадте. Потом, обратясь к цесаревичу-наследнику, он прибавил. Но человек смертен. И потому, чтобы иметь уверенность в довершении этого великого дела, я назначил председателем Комитета железной дороги вот его. Пусть он и доделает, если не суждено мне. Аудиенция заключалась призывом к купечеству содействовать благодетельным попечением правительства своей деятельностью и честностью.